В общем, день протекал не так уж и плохо. Лекси впервые за много дней смогла расслабиться, приняв решение, что какую бы подлость ни придумал Джош, она ее выдержит. А потом за обедом она услышала, как Фредди случайно упомянул, что мать Джошу уехала к своей сестре в Филадельфию. Она не слишком прислушивалась к разговору между Норой и ее парнем, но, услышав это, призадумалась. Нора недовольно зыркнула на Фредди и тему замяли. Но лекси всё никак не могла выкинуть возникшую мысль из головы. И вечером, когда уже стало довольно темно, она решилась. Лекс взяла машину матери, чёрный Lexus, потому что её ярко-голубой Prius слишком выделялся. Действуя по клише шпионских фильмов, надела всё чёрное и отправилась к дому Джошу. Она не знала, сможет ли осуществить задуманное, но больше не хотела видеть себя в роли жертвы. Если есть хоть какой-то шанс раздобыть доказательство, что этот Джош совершил нападение на Тайлера, она проберётся в дом Льюиса и поищет их. Машину Лекси остановила на достаточно большом расстоянии, чтобы не светиться. Дочь Джоша стоял на подъездной аллее, в доме горел свет. Лекси выключила фары и приготовилась ждать. Если ей повезёт, он уедет куда-нибудь, и она сможет проникнуть в дом. У неё был план. как это сделать. Наверное, одним из преимуществ того, что она встречалась с Джошем, было то, что она была хорошо знакома с планировкой дома и знала, где лежит запасной ключ. Прошло минут 20, но ничего не происходило. Лекси посмотрела на зелёные цифры часов на приборной панели, было 15 минут 10. Большая вероятность того, что сегодня он никуда не уедет, и она зря тут торчит. Но Лекси решила остаться до 10. Потому что не знала, когда ещё выпадет такая благоприятная возможность. В половине 10:00 позвонила Нора. Лексе взяла трубку, пониже опустившись на сиденье. Да. Привет. Решила узнать, как ты? С превеличенной весёлостью затараторила Нора. Лексе закатила глаза и покачала головой. В последнее время Нора взяла в привычку звонить ей по несколько раз в день, чтобы убедиться, что Лексе ещё не тронул с умом и не совершил какой-нибудь глупости. Подруга как чувствовала, что Лекси может выкинуть что-то вроде того, что она замыслила сейчас. Нормально, Лекси зевнула, чтобы Нора подумала, что она уже готовится ко сну. Слушай, хотела с тобой посоветоваться насчёт подарка для Фредди на День святого Валентина. О, Лекси совсем забыла, что через неделю будет День всех влюблённых. Их первый святой Валентин Сталером. Что ты разве забыла? Догадалась Нора. Мм, ну да, вроде как. Тут она увидела, как дверь дома открылась и вышел Джош, направляясь к Доджу. Сердце Лекси забилось быстрее. Ну вот. Теперь ей нужно набраться храбрости и сделать это. "Лекс, что ты шепчешь?" пожелала знать Нора, почувв неладное. Лекси не заметила, как перешла на шёпот. "Я просто сейчас занята немного. Желай побыстрее свернуть разговор", пробормотала девушка. "Давай поговорим завтра, хорошо?" Тем временем Джош выехал со двора и, достигнув перекрестка, свернул налево. «Алекси с Элизабет Рэндалл...» «Давай-ка, Алис, что там у тебя происходит?» – потребовала Нора, и Лекция решила, что должна ей все рассказать. «Возможно, Нора ей даже поможет». «Ну, я тут вроде как собралась влезть в дом к Джошу и поискать улики, которые указывали бы на его вину». С тяжким вздохом покаялась Лекция. «Что? Тебе совсем крышу снесло?» – взвизгнула Нора. Знаю, это безумие, но если есть шанс привлечь его к ответственности, я хочу его использовать. Ладно, подожди меня, обречённо вздохнув, сказала Нора. Только ничего не делай, пока я не приеду. Нора, ты не обязана это делать, попыталась отговорить подругу Лекси, хотя Нора ей бы сейчас пригодилась. Пока она будет в доме, Нора постоит на страже, и если Джош вернётся, она её предупредит. Ни за что такое я не пропущу. Не каждый день ты вламываешься в дом. к своему бывшему, мрачно пошутила девушка и, настоятельно попросив дождаться ее, отключилась. Через десять минут дверца пассажирского места открылась, и Нора скользнула на кожное сиденье. – Ну мы, блин, долбанные ангелы Чарли, – усмехнулась Нора, оглядев наряд Лекси почти идентичный ее собственному. – Хочу напомнить, что это незаконно, так что ты еще можешь передумать, – предупредила Лекси, давая подруге шанс отказаться, пока не поздно. Кто знает, чем может закончиться этот рейд. Ладно, давай не тратить время на болтовню. Нетерпеливо отмахнул Снора. Какой план? Я знаю, где лежит запасной ключ, и если он все еще там, то проблем с проникновением не возникнет. Лексия перевела дыхание, так как нервы разыгрались не на шутку. Пока я буду внутри, ты постережешь, чтобы Джош не застал меня, если раньше вернется. Я не собираюсь отсиживаться на улице, пока ты пойдешь в логово врага. Возмутилась Снора. Алексис с удивлением обнаружила, что ей это, кажется, даже нравится. Ладно, хорошо. Только делаем это по-быстрому и уносим ноги. Не хочу, чтобы Джош нас застукал. Алекси даже передёрнула от такой перспективы. Он глядел в улицу и убедившись, что она пуста, девушки взбежали на крыльцо. Пока Алекси доставал ключ из-под большого горшка с цветами, который был уставлен на крыльцо, Нора следила за дорогой. Давай, Тихо скомандовала Лексе отперев входную дверь. В доме было темно и тихо, и чтобы не натыкаться на мебель, Лекся включила карманный фонарик, который прихватила с собой. Осветив лестницу, она двинулась на второй этаж. Нора следовала за ней, подсвечивая себе мобильным телефоном. Жутковато как-то по чужому дому в темноте крастце, нерничая заметила Нора. А мне просто жутко быть в доме Джоша, признался Лексе. Она бы хотела обходить этот дом десятой дорогой. Но сложившиеся обстоятельства вынуждали её быть сейчас здесь. Ещё меньше ей хотелось входить в её комнату, но выбора не было. Если следовалось к Катюлеке, то делать это нужно было в ней. В комнате Джош, в которой, как заметила Лекси, ничего не изменилось со времени её последнего пребывания, горела настольная лампа, давая достаточный свет. Я поищу в комоде, а ты посмотри в шкафу, стараясь говорить как можно тише, сказала Лекси. И что конкретно мы ищем? Распахнув дверцы стенового шкафа, уточнила Нора. «Черную лыжную маску. Или черные перчатки. Хоть что-нибудь. На перчатках могли остаться мои ДНК». Лекси решила, что если придется, она за свои деньги приведет экспертизу, но докажет, что это Льюис держал ее той ночью. Лекси успела просмотреть одну полку команды с носками Джоши. Как Нора присвистнула. «Ну, это действительно странно. Льюис, похоже, и правда двинулся». Что там? Лекс подошла к норе и проследила за её взглядом. И когда она это увидела, рой мурашек пробежали по телу. Вся задняя стена шкафа была увешана её фотографиями, там, где они с Жошем, и там, где она одна. На некоторых фото её лицо было поцарапано чем-то острым. Но всё это напоминало алтарь свикнувшегося фанатика. Лекс. Он помешался на тебе, нахмурившись, пробормотала Нора. Я же говорила, что он сошёл с ума, Лекси подавила дрожь в голосе, желая содрать все эти фото и вместе с собой, но она не могла, иначе Джош поймёт, что она была здесь. Безумие какое-то. Нора навела мобильный на стенку и сфотографировала. Пусть будет на всякий случай, пояснила девушка, отвечая на немой вопрос Лекси. Ладно, давай искать дальше. Он может вернуться в минуту на минуту. Но после тщательного осмотра комната стала ясна, что никаких улик найти не получится. Джош очевидно давно избавился от них. Покидая дом, Лекси чувствовала большое разочарование. Она не нашла ничего, что бы указывало на виновность Джоша. Зато ещё раз убедилась, что он и правда помешался на идее испортить ей жизнь. Это должно остаться в тайне, напомнила Лекси, когда они прощались. Нора укоризненно посмотрел на неё. Я знаю, тебе не зачем говорить мне об этом. Знаю. Лекся улыбнулась. Спасибо, что помогла мне сегодня. Нора кивнула. Ну, если надумаешь ещё в чей-нибудь дом влезть, зави. Попрощавшись с Норой до завтра, Лекс отправилась домой, по пути переваривая полученную за вечер информацию. Джош сорудил ей жертвенный алтарь, выбрал ей мишенью для своей больной психики. Лекся не хотела быть жертвой, но как ей этого избежать?